как если бы я сопровождал моих родных, шедших передо мной с молитвенником в руках, в глубину отливавшего радужными цветами сталактитового грота. Еще через мгновение маленькие прямоугольные витражи приобретали глубокую прозрачность, несокрушимую прочность сапфиров, уложенных друг подле друга на каком-то огромном наперстном кресте». Но за ними, однако, чувствовалась еще более драгоценная, чем все эти сокровища, мимолетная улыбка солнца. Ее также хорошо можно было различить в голубоватой мягкой волне, которую оно омывало каменные стены, как и на уличной мостовой или на соломе рыночной площади. И даже в первое воскресенье после нашего приезда на пасхальные каникулы Когда земля была еще голой и черной, оно утешало меня, расцвечивая, как в стародавние весны времен преемников Людовика Святого, ослепительный золотистый ковер церковных окон стеклянными незабудками. Два гобелена представляли коронование Эсфири. Предание пожелало предать Артаксерксу черты одного французского короля, и Эсфири – черты одной принцессы Германта, в которую король был влюблен. От времени краски их расплылись, что придало фигурам большую выразительность, большую рельефность, большую яркость. Розовая краска на губах эсфири выступила за их контур, желтая краска ее платья была положена так густо и так обильно, что платье приобрело как бы вещественность, и резко выделялась на потускневшем воздушном фоне. А зелень с деревьев, оставшаяся еще яркой в нижних частях, вытканного шелком и шерстью панно, но выцветшая сверху, обрисовывала в более бледных тонах над темными стволами верхние желтоватые ветви, как бы тронутые загаром и наполовину стершиеся под действием палящих, хотя и косых лучей невидимого солнца. Все это, и в еще большей степени драгоценные предметы, перешедшие в церковь от лиц, которые были для меня почти легендарными, золотой крест, работы, как говорили, святого Элуа, принесенный в дар Дагобером, гробница сыновей Людовика Немецкого из парфира с фенифтинами украшениями, вследствие чего – Я вступал в церковь, когда мы направлялись к нашим скамьям, словно в долину, посещаемую феями, где крестьянин с изумлением замечает на скале, на дереве, на болоте осязаемый след их сверхъестественного пребывания. Все это делало для меня церковь чем-то совершенно отличным от остального города. Зданием, помещавшимся, если можно так сказать, в пространстве четырех измерений. Четвертым измерением являлось для него время. Зданием, продвигавшим в течение столетий свой корабль, который от пролета к пролету, от предела к пределу, казалось, побеждал и преодолевал не просто несколько метров площади, но ряд последовательных эпох и победоносно выходил из них. Зданием, прятавшим грубый и суровый одиннадцатый век в толще церковных стен, из которых он проступал со своими тяжелыми сводами, закрытыми и замурованными массивными глыбами бутового камня, только подле паперти, где в одной из стен лестница на колокольню пробуравила глубокую выемку. Но даже и там он был замаскирован грациозными готическими аркадами, кокетливо жавшимися перед ним, как старшие сестры с приветливыми улыбками становятся перед неотесанным, неуклюжим и плохо одетым младшим братом, чтобы скрыть его от взоров посторонних. Зданием, вздымавшим в небо над площадью свою башню, смотревшую на Ледовика Святого, и, казалось, еще и до сих пор видевшую его. Зданием, погружавшимся со своим склепом в тьму мировингской ночи, в которой, ощупью видя нас под мрачным сводом в мощных нервюрах, словно гигантское крыло каменной летучей мыши, Теодор или сестра его освещали нам свечкой гробницу внучки Зигебера, на крышке которой видна была глубокая ямка, словно след ископаемого, прорытая по преданию хрустальной лампадой, которая в ночь убийства франкской принцессы сама собой отделилась от золотых цепочек, на которых была подвешена в том месте, где сейчас находится апсида, и погрузилась в камень, мягко подавшийся под нею, причем ни хрусталь не разбился, ни огонь не погас». Что же сказать об апсиде Камбрейской церкви? Она была крайне неуклюжа и лишена художественной красоты и даже религиозного порыва. Так как перекресток, на который она выходила, был расположен на относительно более низком уровне, то снаружи ее громоздкая стена опиралась на фундамент из неотесанного камня с торчащими концами, не заключая в себе ничего специфически церковного. Казалось, что окна в ней пробиты через чур высоко, так что в целом она производила впечатление скорее тюремной стены, чем стены церковной. И действительно, впоследствии, когда я припоминал все славные апсиды, виденные мною, мне никогда бы не пришло в голову сопоставить с ними апсиду Камбрейской церкви. Но однажды с поворота улицы одного провинциального городка я заметил выходившую на три скрещивавшихся переулка высокую ветхую стену с пробитыми в ней наверху окнами, такую же асимметричную с виду, как и камбрейская апсида. И в тот момент я не спросил себя, как делал это в Шартре или в Реймсе, насколько ярко было в ней выражено религиозное чувство, а только невольно воскликнул «Церковь! Церковь!» такая родная и близкая. На улице Сент-Илер, куда выходила ее северная дверь, непосредственно примыкавшая к двум своим соседям, аптеке господина Рапена и дому госпожи Луазо, так что между ними не оставалось вовсе свободного пространства, простая обывательница Камбре, которая могла бы иметь свой номер на улице, если бы вообще дома на улицах Камбре имели номера и перед дверью которой, казалось, должен был останавливаться почтальон во время своего утреннего разноса писем, выйдя от господина Рапена и направляясь к госпоже Луазо, и все же между нею и остальным камбре проходила грань, которую уму моему никогда не удавалось преодолеть. Напрасно окно госпожи Луазо было уставлено фуксиями, усвоившими дурную привычку всегда раскидывать по всем направлениям свои склоненные к низу ветви, цветы которых, когда они делались достаточно взрослыми, первым долгом торопливо стремились освежить свои фиолетовые полнокровные щеки, от темный фасад церкви. Фуксия от этого не становились для меня священными. Пусть глаза мои не воспринимали промежутка между цветами и почерневшим камнем, к которому они прислонялись. Ум мой сохранял между ними пропасть. Колокольню сент элер можно было различить и узнать совсем издали. Ее незабываемый силуэт обрисовывался на горизонте в то время, когда Камбре еще не был виден. Заметив из поезда, мчавшего нас на пасхальной неделе из Парижа в Камбре, как она скользит по складочкам горизонта, Поворачивая во всех направлениях увенчивавшего ее железного петушка, отец говорил нам «Складывайте скорее вещи, приехали».